Когда она вышла в сад, ночь уже не была такой темной, на горизонте появилась светлая полоса, а схватка между жандармами и правонарушителями разгоралась. Фурние отчаянно вырывался из рук двоих представителей порядка, которые никак не могли с ним справиться, в то время как бригадир прилагал трогательные усилия, пытаясь одолеть стену, что при отсутствии лошади, помогавшей в первом случае, оказалось слишком трудным для человека его комплекции, да еще в огромные сапоги. шов исчез, и с улицы доносился затихающий стук копыт. Видя бесплодность своих усилий, бригадир вернулся к Фурнье, который продолжал оказывать доблестное сопротивление. Жандарм кипел от ярости. «Хватит утруждаться!» Ваш сообщник уже далеко, но мы найдем его, а что касается вас, парень, вы расплатитесь за обоих. — Я вам не парень, — взорвался Фурнье. — Я генерал Фурнье Сарловес и буду вам признателен, если вы запомните это. — Извините, мой генерал, я не мог знать, но, к моему величайшему сожалению, вы все равно остаетесь моим пленником. Я предпочел бы задержать другого, и не могу понять, почему вы облегчили ему бегство, внезапно бросившись на моих людей. Фурнье насмешливо улыбнулся жандарму. — Я же сказал, что это мой друг. Почему вы не хотите мне поверить? — Потому что вы не решитесь дать честное слово офицера, что не дрались на дуэли, мой генерал. Фурнье промолчал. Марианна решила, что пришла пора вмешаться ей. Она взяла бригадира за руку. А если я попрошу вас, сударь, сделать вид, что ничего не произошло? Я, княгиня Санта-Анна, верный друг императора. Мы в самых лучших отношениях с герцогом де Ровиго», добавила она, вспомнив приглашение Савари. К тому же ведь нет ни убитых, ни раненых. Мы могли бы... Тысяча сожалений, госпожа княгиня, но я вынужден исполнять свой долг. Кроме того, что мои люди не поймут, и я вынужден буду убеждать их сомнительными доказательствами, я не хотел бы разделить судьбу одного из моих коллег, который в подобной ситуации проявил снисходительность. Об этом стало известно, и он был разжалован. Господин герцог... Дерровиго проявляет в вопросах дисциплины неумолимую строгость, но ведь это не секрет для госпожи-княгини, раз она хорошо знает его. Мой генерал, вы готовы следовать за мной? Не желая признать себя побежденной, Марианна хотела продолжить уговоры и, может быть, допустила бы большую глупость, предложив этому человеку деньги, ибо была в отчаянии при мысли, что генерал снова попадет в тюрьму за то, что защитил ее. Фурние догадался о ее намерении вмешаться. — Я следую за вами, — сказал он громко. Затем, тише обернувшись к Марианне, — не волнуйтесь, княгиня, я не первый раз дерусь на дуэли, и император хорошо знает меня. Я предпочел позволить убежать казаку. С ним дело приняло бы совсем нежелательную окраску. В худшем случае я отделаюсь несколькими днями тюрьмы и кратким отдыхом в моем милом Сарла. Марианна обладала слишком тонким слухом, чтобы не уловить легкое сожаление, звучавшее в голосе гусара. Сарла, может быть, и таил для него прелесть родного края. Но это значило также и бездействие, удаление от полей сражений, для которых он был создан и на которые он вот-вот должен был попасть в Испании, если бы не эта глупая история. Конечно, Марианна вспомнила также и о том, что ей рассказывал Жан Ледрю об ужасах безнадежной войны в той стране, но она знала, что никакие испытания не могли охладить пыл первого рубаки империи а наоборот только подогрели бы его непреодолимую страсть к битвам. Непроизвольно она протянула ему руки. «Я постараюсь увидеть императора», — пообещала она. «Я расскажу ему, что произошло и чем я вам обязана. Он поймет. Я также поставлю в известность Фортюне. Но я спрашиваю себя, поймет ли она все это правильно». «Если бы дело шло о другой женщине, безусловно, нет», — смеясь сказал Фурнье. «Но в этом случае она не только поймет, но и одобрит мои действия. Благодарю за обещанную вами протекцию. Возможно, я буду в ней нуждаться». «Это я должна благодарить вас». Несколько минут спустя Фурнье Сарловез Засунув руки в карманы, переступил порог особняка дассельна под изумленным и возмущенным взглядом мажордома Жерома, который, еще не совсем очнувшись от сна, с каким-то священным трепетом поглядывал на жандармов. Один из них привел оставленную фурнье на улице лошадь. Генерал так непринужденно вскочил в седло, словно собирался на парад. Затем кончиками пальцев послал воздушный поцелуй, наблюдавший за его отъездом Марианне. «До свидания, княгиня! И не особенно огорчайтесь. Вы не представляете себе, как опьяняет сознание, что идешь в тюрьму ради такой прекрасной женщины!» Небольшая группа удалялась навстречу рождающемуся дню. Заря заиграла розовыми бликами на белых камнях дома а из соседних домов вместе с первым пением птиц распространялась свежесть и легкая дымка. Марианна смертельно устала, и бедро причиняло ей ужасную боль. Позади нее слуги в ночных колпаках и чепчиках хранили благоразумное молчание. Только грак, пришедший последним, босой и в одних штанах, Осмелился спросить у своей хозяйки, что с вами случилось, мадам госпожа, княгиня? Ничего, Грак, ступай, оденься и закладывай карету, мне надо ехать. Что касается вас, Жером, то вместо того, чтобы смотреть на меня так, словно я собираюсь послать вас на эшафот, поскорее разбудите Агату. На нее, может, дома обрушиться, а она и не заметит. И что я должен ей сказать? — Что вы не по Ажером! — выйдя из себя, — вскричала Марианна, — и что я впредь откажусь от ваших услуг, если через пять минут она не будет в моей комнате. Вернувшись к себе, совершенно равнодушная к картине разорения, которую представляла ее комната с оборванными занавесями и усеянным осколками фарфора полом, Марианна смазала ожог перуанским бальзамом выпила стакан холодной воды и приказала прибежавшей и растерявшейся Агате приготовить очень крепкий кофе но при виде открывшегося ей зрелища девушка окаменела на пороге ну теряя терпение спросила Марианна ты не слышала га госпожа пробормотала Агата сжимая руки кто приходил сюда ночью похоже что что сам дьявол был здесь Марианна невесело усмехнулась, затем подошла к гардеробу взять платье. «Именно так», — сказала она, — «дьявол собственной персоны, или, скорее, в трех обличьях». «А теперь кофе и побыстрей». Агату как ветром сдуло.